Глава четвёртая. Яна. Муж точно не в настроении. Глядя на его лицо, хочется спросить, в чём дело. Любовница не так хорошо удовлетворила. Не удалось купить очередную дорогую игрушку на деньги, доставшиеся от моих родителей. «Ты не слышала вопрос?» Муж бросает ключи от машины в большую бронзовую чашку, служащую ключницей, плюхается на большой пуф и вытягивает ноги вперёд. «Я жду, Янка!» «Говори, где была». После паузы добавляет «И давай сними с меня ботинки. Сегодня поясница разнылась, не могу согнуться». Мне так противно. Даже просто находиться с ним рядом в одной комнате противно. Дышать одним воздухом невыносимо. Прикасаться к нему. Смотрю на него, постаревшего, подурневшего, обрюзгшего и распустившегося, не понимая, как я могла обмануться на сладкие речи этого старого козла. «Ну вот как? Где были мои глаза?» Но если бы честный то Борис несколько лет назад выглядел совершенно иначе. Бегал, старался, следил за собой. Иногда деньги, большие деньги, не делают людей лучше, только развращают, делают их ленивее. Плюс возраст. Да, об этом тоже стоит не забывать. «Долго ты будешь на меня стоять и тупо зыркать?» Переходит на простой сленг. Просто не ожидала, что ты вернешься сегодня к ужину. Я не заказывала еще ничего. Планировала перекусить в кафе с подругами. Я тебе звонил, писал. Не сразу ответила. Не слышала. Была в торговом центре, там громко играла музыка. Телефон затерялся в сумочке. Легкомысленно пожимаю плечами. Так что заказать на ужин? Легкое что-нибудь. Рыбу, гарнир из овощей. Давай, лапочка, шевелись, ну уже не видишь? Добытчик пришел, принес домой убитого мамонта, а в доме, добавляет матерок, ни очага не пожрать. Сейчас закажу. Киваю едва заметно и делаю шаг. Эй, стой! «А ботинки?» Борис шевелит ступнями и ухмыляется. «Лапочка, я устал. Сними ботинки». «Конечно, Боря». Заставляю себя улыбнуться, присев возле ног мужа, распускаю шнурки. Шею тянет, затылок ломит. Сверху опускается шумное, с хрипами дыхание Бориса. От него тянет выпивкой, едой, духами, немного потом. Внезапно на волосы опускается ладонь Бориса. Проходится по волосам. Я замираю. У нас давно не было интима. Если вдруг ему захочется, я не смогу. Не смогу, думаю, с паникой. Теперь точно не смогу. После того, как почувствовала себя желанной, другим мужчиной, красивым, полным сил, после того, как в кровь выплеснулось пьянящее возбуждение от близости с интересным человеком, после всей правды, открывшейся о муже, после собственного прозрения... Нет-нет, ни за что. Не смогу я быть с Борисом, не поцеловать, ни лечь ним в постель, не сделать минет. Фу, тошнит Прямиком на него сейчас стошнит, если захочет заставить. Ладонь тяжелая, плотная. Мне кажется, Борис сейчас придавит меня к своему паху, но тяжесть соскальзывает вниз, пальцы пропускают темные шелковистые пряди. «Красивая эта лапочка у меня, но очень красивая», — говорит задумчиво. «Мужики по тебе так и сохнут». «Спасибо за комплимент». Стащив с его ног ботинки, отхожу в сторону. Вытащив телефон с кармана, набираю номер доставки из ресторана, заказываю ужин, перечисляю, что хотелось бы видеть на столе. Борис тяжелой поступью проходит в сторону ванной комнаты, но перед этим он подходит ко мне, целует в плечо. Сухой, едва заметный чмок, холодный. Меня будто коснулись засушенные губы чучела. На троих, лапочка, будь так добра. «Извините, подождите одну секунду». Прошу у оператора, принимающего заказ. Отняв телефон от уха, поворачиваясь в сторону супруга, «Заказать ужин на троих?» «Я верно услышала?» «Верно». Кивает. «На троих, лапочка, я в ванной. У нас будут гости?» Гадаю, кто бы это мог быть. Партнер? Кто-то из его друзей? Родственник? Почему предупредил так поздно? «Да, у нас будет один гость. Приоденьте, лапочка. Что-нибудь красное. Тебе идет красный. Через два часа будь готова. Сильно торжественно не одевайся. Нужно создать приятную домашнюю обстановку. «Украшение поскромнее!» — скользит взглядом по мне. «Поскромнее? Я с трудом сдерживаюсь. Эта свинья даже украшения мне липовые дает носить. Своим любовницам, наверное, такого не позволяет, балует их. Честно говоря, я вообще не понимаю иногда Бориса. У меня складывается ощущение, будто я ему глубоко неприятна. Я молодая, красивая. Боже, за что он так со мной? Может быть, это какая-то изощрённая месть? Но кому и за что?» — голова кругом. «Хорошо, я закажу на троих». Улыбаюсь мужу. «Это все?» «Да, занимайся». Отпускает меня кивком, отвлекается на телефонный звонок. Его голос теплеет, когда он зовет собеседника по имени. «Светлана, как я рад тебя слышать». «Нет, совершенно не занят. Свободен, слушаю». «Конечно». «Что у нас там по особым обстоятельствам?» Снова поднеся телефон к уху, я корректирую заказ на ужин с учетом новых запросов супруга. Называю время к которому нужно привести еду, потом прошу прислуга прибрать в небольшой столовой обновить скатерть цветы на столе подать в столовые приборы вино можно взять из погреба почему то туда я отправилась сама решив немного прогуляться по большому дому у меня такое странное чувство я точно не знаю, но мне кажется будто скоро придется проститься с этим местом которое служило мне домом много лет такой большой красивый построенный по индивидуальному проекту не дом. Настоящий дворец. Я помню, как здесь было людно и шумно. Всегда весело на праздники. Но после того, как погибли родители, я сделала выбор в пользу мужчины и не захотела никого слушать. Никого, буквально. С родственниками связь разладилась. Первое время они еще звонили, поздравляли. Иногда просили денег. Мои родители никогда не отказывали в помощи. Но все деньги были переданы Борису. Он всегда отказывал. Поэтому так вышло, что общение с родственниками стало очень прохладным. Мы обмениваемся пустыми сообщениями и пересылаем друг другу картинки с поздравлениями на большие праздники вроде Нового года и дня 8 марта плюс Дни рождения. Чувствую себя, будто отрезанный ломоть, отделенная краюшка от каравая. Потому что Дни рождения и семейные праздники со стороны Бориса празднуются с размахом, впрочем, как и все, что касается него самого. Спускаясь по лестнице, придерживаюсь рукой за перила, толкаю тяжелую дверь, по плечам и шеи мгновенно пускаются в пляс мурашки. В винном погребе всегда прохладно и тихо. Какое бы вино взять? В голове сразу появляется винная карта, но мысли прерываются телефонным звонком. Вздрагиваю от неожиданности. Надо вести себя спокойнее, чтобы дрожь и испуг не стали привычкой, иначе Борис что-то заподозрит. Вдох-выдох, нужно успокоиться. Номер неизвестен. Подношу телефон к уху, отвечаю, едва слышно. Алло? Крошка, ты убежала слишком быстро. Мы не успели обсудить детали нашего договора. Звучит в динамике голос адвоката. «Лев? Откуда у вас мой номер?» Выдыхаю и не оставлял его вам. «Тебе. Давай на «ты». Что за срочность?» Супруг приказал вернуться. Отвечаю честно, он нервный, на взводе. «Можешь говорить сейчас?» «Да, он в ванной, я в винном погребе у лестниц. Сообщаю зачем-то. Только здесь ловит. Если пойду дальше, связь пропадет». «Винный погреб. Прохладно?» «Да». «Хочешь немного согреться?» Почему в его вопросе мне чудится пошлый намек?